Глава третья. Червь. алла ойш та На пути в Южный Ларгинариум. Рейна оказалась на удивление неприхотливой спутницей. Она мало говорила, не жаловалась на пресную еду или холодный ночлег, не плакала, скучая по родителям, и даже не оглядывалась назад. И, пожалуй, поэтому Аллар все отчетливей ощущал вину перед ней хотя и не спешил себе в этом сознаваться. «Ты не голодна? Скоро привал сделаем». «Хорошо. Аллар, ты меня научишь огонь разводить? По-нашему». Это была первая просьба Рейны за четыре дня пути, и в первую секунду Эстра оторопел. «По-нашему, то есть через Морд?» – переспросил он осторожно. Рейна дернула острым подбородком и отвернулась. «Ну что ж, попробуем. Много я тебе показать не смогу, но что-то простое... Почему нет?» Она со свистом втянула воздух и кивнула. И Аллар осознал, что все то время, пока не прозвучал ответ, с губ ее не слетело ни вздоха. «Значит, на самом деле не так уж она спокойна. Боится. Конечно, дитя ведь еще. Можем сейчас пройти подольше» а потом сразу остановиться на ночлег», — предложил Эстра. «Все равно к ночи гроза будет». Рейна глянула из-под капюшона. Карии глаза впервые блеснули любопытно, как у нормального ребенка. «А как ты про грозу узнаешь? По всем приметам тишь, небо ясное». «Морт подсказала», — заговорщически подмигнул Аллар, чувствуя странное облегчение от того, что Рейна разговорилась. «Взгляни на горизонт. Видишь, какой поток идет? Перед грозовым фронтом всегда следует облако Морд. Только разреженное, на просвет не лиловое, а розоватое и голубоватое. В небе его легко потерять. А как его с простым облаком не спутать?» Рейна откинула капюшон и теперь уже не скрываясь, глазела на Эстру. «Научишь?» «Сама научишься», — засмеялся он. «Это надо чувствовать, как тепло или холод. А теперь посмотри вон на тот пик». Наезженная колея давно осталась позади. Она огибала горы с юга, уводя к границе восточного Ларгинариума. Алар как чувствовал, что туда идти не стоит. Не с маленькой девочкой точно. А заросшие охотничьи тропы уводили вверх. Туда, где лес редел, а воздух становился холоднее и пах смолой. Воспоминания спутника подсказывали, что за тремя перевалами крупный город, где наверняка есть цех кимортов. морд звала туда. «Странное тут что-то», — сказала вдруг Рейна, когда Аллар закончил объяснение, и насупилась, постарушечьей наморщила лоб и закусила губу. «А что такое?» заинтересовался Эстра. Ему тоже уже как час было неспокойно, но он пока списывал это на грозу. «Чувствуешь или видишь?» «Чувствую», — подумав, сказала Рейна и пожаловалась. «В спине что-то щекочется». Аллар нахмурился. Возможно, загвоздка действительно была в грозе, и девочка просто ощущала издалека разреженные потоки морд. Но равновероятно вероятно, поблизости мог вертеться кто-то вроде мертвоходца, или иной твари, похуже. Ну ка дай руку, приказал Алар наконец, решив повременить с воззванием к спутнику. Одно дело зачерпывать морд по мелочи, на определенную цель, и совсем другое нырять наугад в бездну чужих знаний и сил. Иди со мной рядом и хорошо смотри по сторонам. «Если что-то необычное заметишь, сразу мне говори, хоть бы это и мелочь была. Ясно?» «Ясно», — понятливо кивнула Рейна. «Доберемся до того перевала и на ночлег устроимся. Сегодня через верх не пойдем. Гроза может накрыть в пути», — подытожил алар «Легко сказать, трудно сделать. Горные тропы». Тяжкое испытание даже для тех, кто хорошо их знает, а уж тем, кто ориентируется по наитию, и вовсе не стоит ждать ничего хорошего. До перевала, казалось, рукой было подать, но путь то завивался в петли, то поворачивал назад, а сойти с него Аллар не решался. И так уже дважды пришлось звать спутника: один раз, чтобы перебраться через широкую расселину, а другой чтоб посмотреть с высоты на окрестности. А ой шута ци, кем бы он ни был раньше, перевал показался знакомым. Видно, случалось путешествовать здесь раньше. Через час пути Рейна заметила в стороне от тропы ключ, бьющий из-под камня. Какой-то добрый человек углубил ямку, в которую стекала вода, и выложил по дну гладкой речной галькой. Место было хорошее, доброе отмеченная радостью многих путников и тихим спокойствием. И Аллар решил остановиться ненадолго, пополнить флягу и отдохнуть. От хлеба, преподнесенного Вердой на дорогу, оставалось еще несколько ломтей. И этого хватило, чтобы утолить первый голод. «Вечером похлебку можно сварить», – рассудительно заметила Рейна, осмотрев припасы. «Зерно есть», Мясо сушеное есть, а травок в лесу наберем. Ты в травах разбираешься, заинтересовался алар От его ломтя хлеба осталась одна корочка, сладкая-сладкая от меда. Я, пожалуй, сразу так только дерево Нум вспомню, да еще дикий лут, он и у нас встречается. Эстра осекся. Случайные слова всколыхнули что-то в душе. Не воспоминание но тень воспоминания. Пологий холм, жаркое летнее солнце, кисловатый вкус слабого вина и неловкие детские руки, раскапывающие рыхлую землю вокруг голубоватых, остро пахнущих стрелок пряной травы. «Лут еще поди найди, он на припеке растет», вздохнула Рейна, теребя край рукава. «Ну, да у нас тут, почитай, каждый второй корешок съедобный, Труднее траву сыскать. Ой, ты тут посиди, а я кругом схожу накопаю. Эстро усмехнулся. Рейна собиралась отлучиться не только за корешками, но отпроситься почему-то стеснялась. Ну беги, только далеко не уходи. Может, ядовитых растений в Ларгенариуме и немного, зато хищников предостаточно. В то время как Рейна бродила по окрестностям, Аллар умылся привел себя в порядок и, раз уж осталось время, вырезал ножом несколько полос плотной коры. Собственный морд пока хватало только на самые-самые простые действия, но с каждым разом ее оседало в крови все больше. Теперь Эстра мог сам, не прибегая к спутнику, зажечь сухую траву, залатать прореху на плаще или на рубахе. Вечером он хотел попробовать спаять края полос из коры, чтобы получился ковш или котел. Такая посудина, наполненная водой, вполне выдержала бы огонь. Для приготовления похлебки этого должно было хватить. После небольшого отдыха путники двинулись дальше. В узкую тропку вскоре влилась еще одна, бегущая с юга, и идти стало удобнее. Кое-где у обрывов даже попадались вбитые в склон вешки с обозначением опасных мест. Розовато-прозрачное мельтешение морно на горизонте сменилось сперва облачной полосой, а затем чередой быстро приближающихся туч. Через два с половиной часа, задолго до вечера, Алор понял, что если он не хочет намокнуть, искать ночлег надо прямо сейчас. Тут где-то землянка должна быть. — сказала Рейна, посмотрев на очередную вешку. — Смотри, тут три камня подле нее сложены как домик. Мне отец такую штуку в лесу показывал. Наши из поселения тоже на тропах пометки ставят, чтоб путникам легче было. — Землянка, говоришь? — задумчиво пробормотал алар, вглядываясь в быстро темнеющее небо и опасные исполохи вдалеке. — Что ж, поищем. «Я такого не помню, но тебе видней, ты здесь выросла», — ободрил он Рейну. «Куда идти, по-твоему?» «Не знаю», — растерялась девочка. «Я только знак вспомнила, а где землянка может быть, кто ее разберет?» Аллар огляделся, особенно пристально следя за Морт. Плотнее всего она собиралась чуть вдали, там, где густо росли хвойники такая небольшая рощица на пологом пологом склоне. Давай туда заглянем, предложил эстра, подмигнув рейни. А ты смотри и запоминай, морд частенько собирается вокруг человечьего жилья, а еще вокруг тех мест, которых касались киморты. Он оказался прав. Вход в землянку нашли сразу, хотя трудно было назвать достойным жилищем десяток другой бревен, врытых в склон для укрепления стен и потолка. Над входом располагался навес из хвороста и дерна, проросший травой насквозь. Зато внутри обнаружился выложенный камнями очаг и небольшой запас дров, сыроватых, но вполне пригодных для костра. Пока оставалось время до грозы, Аллар наломал веток на лежанку, и притащил из рощи две большие рогатины, поставить крест-накрест на входе, от зверей. Умница Рейна тоже без дела не сидела, принесла еще хвороста про запас, так, чтобы хватило на всю ночь. «А здесь места много», с приятным удивлением удостоверился Аллар, осмотрев землянку повнимательней. «Пожалуй, человек шесть разместятся». «А то и десять», поддакнула Рейна, отскабливая кисловато пахнущие клубеньки от земли. «Если потеснее лягут, так ты покажешь, как костер делать?» «Покажу», — улыбнулся Алар Где-то вдалеке громыхнула гроза. Конечно, с первого раза обуздать Морд и заставить ее делать то, что хочется, у райны не вышло. Но Алар был терпелив. Так, словно где-то в крови таилось знание, как правильно объяснять, и где ошибки могут поджидать молодого Кимарта. Решив не тратить время зря, он сперва смастерил котелок, поставил вариться похлебку и только потом начал урок. Небо к тому времени так плотно обложило тучами, что стало темно, как ночью. «Нет, смотри сюда и все время помни», терпеливо повторял он. «Манипуляции сморт – это энергия...» мысль и стремление. Представь, что сама по себе она текучая, словно вода. Своей силой ты сгоняешь ее в одно место. Да, так, это ты уже умеешь. Потом придаешь ей твердость, вложив мысль, а стремление – изменение формы. Вот представь, что ты – это зима, которая сперва замораживает воду-морт, а потом стремлением вырезает из льда что нужно. Поняла? Поняла, сосредоточенно кивнула Рейна, как и в первый, и во второй, и в десятый раз. Неудачи, похоже, не слишком ее пугали. Тогда смотри, что именно я делаю, чтобы вложить мысль. Эй, опять отвлеклась? Рейна наморщила лоб и повернулась к входу, заложенному двумя рогатинами. «Идет кто-то. Мне кажется, я голоса слышала». «Голоса?» Аллар встал, чувствуя, как тяжелеет звезда спутника над плечом. «Так, урок закончен, Рейна. Надо гасить костер. Жаль, что я не догадался завесить чем-нибудь вход в пещеру. Впрочем, уже поздно об этом думать. С дороги вроде бы нас увидеть не должны». морт накрыла костер плотным облаком. Языки пламени затрепетали, прижимаясь к земле, а затем погасли совсем. Колючие лозы по обеим сторонам от входа поползли друг к другу, переплетаясь густо, как нити на ткацком станке. Аллар машинально сжал руки, размазывая по ладони липкую, быстро сохнущую кровь. Горячая пульсация под ногтями постепенно унималась, и чувство будто их кто-то медленно вытягивает щипцами, выцветала, отступая на второй план. Спутник бледной звездой вспорхнул за плечо, готовый, если понадобится, снова вырасти до громады, заслоняющей целый мир. Однако Рейна ничего не заметила. «А если увидят, плохо будет?» — удивилась она. «Пусть подходят, здесь места на всех хватит. Гроза скоро». «Как живого человека без крыши над головой оставить?» «Что, Хадаров тоже к очагу пригласим?» Шепотом переспросил Аллар. «Вздыхаешь? Сначала узнаем, кого занесло в горы в такую непогоду, а потом думать будем, пускать или нет. Пойми, я теперь за тебя отвечаю, как за собственную ученицу, пока до ближайшего цеха не доведу». Он осекся. Голоса послышались совсем близко. Или эта ватная предгрозовая тишина сыграла дурную шутку, искажая впечатление. В тревожный говор вплетались и другие звуки. Металлическое позвякивание, хруст веток под ногами, шорох осыпающихся камней, звериное фырканье, скрип. Аллар прикинул на слух, что в приближающемся караване должно быть не меньше десяти человек. Два или три вьючных животных и нечто вроде телеги. Ни следа Киморта или Эстры. Однако морт откликалась на что-то, и даже Рейна чувствовала перемены. «Сильнее чешется», — пожаловалась она шепотом. «Как будто та пакость ближе стала». «Да уж, на пакость это похоже больше, чем на грозу», — пробормотал Аллар. «Рейна!» Встань подальше от входа, вон к той стене. И молчи, говорить буду я. Надеюсь, не придется. Ой ли, усомнилась Рейна, сюда ведь идут, верно знают про землянку. Сначала мужской гортанный голос прокричал что-то. Наречие было алару незнакомо, но он догадался, что каравану приказали сворачивать с тропы. Звуки стали громче, приблизились а потом что-то хрустнуло вдруг, и поднялся испуганный гомон, и сквозь него эстра с трудом различил надрывный протяжный стон, какой бывает вырывается сквозь зубы от сильной боли. Кто-то запричитал, а совсем рядом со спрятанным входом послышались шаги. Не обнаружив землянку на привычном месте, неизвестный принялся тыкать в склон палкой, цедя сквозь зубы ругательства. Алар понял, что спрятаться не вышло, и громко произнес на лорги «Кто бы ты ни был, остановись и назови себя!» С той стороны произошла заминка. А потом тот же гортанный голос, что повелел свернуть с тропы, ответил «Сперва ты назови свое имя, род и поселение!» «У Эстер нет ни имени, ни рода, ни дома», — спокойно ответил Алар, надеясь, что Рейна промолчит. «У нас есть только воля Морд». Он ожидал чего угодно, новых вопросов, подозрений, угроз, но не счастливого смеха и возгласа. «Ай, у насмешник благословил нас встречей с тобой, Эстра. Я Тарри Трещотка, за весь свой род прошу у тебя приюта. С нами раненая женщина». Аллар помедлил, прежде чем ответить. «Со мной Киморд, дитя». «Еще ничему не обученное», – осторожно сказал он, «надеясь, что этот Тарри поймет правильно». В конце концов, почти каждый слышал в детстве сказки о детях Кимартах, которые от испуга или со злости могли натворить много злых чудес. К счастью, Тарри понял. «Клянусь, мы не тронем ее. Прошу не за себя, за сестру свою. Она вот-вот на дальний путь ступит. Впусти». Алар зажмурился, касаясь кончиками пальцев звезды спутника. Колючие лозы зашевелились снова, освобождая проход. Облако морд рассеялось, и дрова в очаге занялись. Сперва неохотно, но потом запылали так же ярко, как и перед появлением странников. Тарри, молодой, смуглый, черноволосый, в алой рубахе, заглянул в землянку, просиял счастливой улыбкой и побежал звать своих. Кто это? успела полюбопытствовать Рейна, прячась за спиной у Алара. Страха в голосе девочки не было ни на гран, наоборот, ожидание чуда и приключений. Почему они говорят так странно? Эстра прислушался к шепоту спутника. "Этак ярче, бродяги говорят, в незапамятные времена они пришли с юга" но так и не нашли себе места по вкусу в срединных землях, вот и продолжили странствовать. Живут семьями или таборами по две-три семьи. Талантливых людей среди них много, но честных мало. Рейна нахмурилась. «Они как Хадары?» «Нет», — улыбнулся алар — «к ярче редко убивают. Но они почитают Аюна насмешника бога колдовства, лжи и жестокой шутки». Правда, он еще покровительствует художникам, певцам, сказителям и прочим искусникам. Но и за красивый обман может наградить последователей удачей. «А какого бога почитаешь ты?» — спросила вдруг девочка и смутилась. За этим стояло что-то очень личное, но у алара не было времени расспрашивать. «Я следую воле Морд», — ответил он без улыбки. «Как и ты». «Поймешь позже, а пока не думай об этом». Тарри-трещотка вернулся и не один. Двое мужчин внесли в землянку носилки, на которых лежала бледная в девица, тоже черноволосая, с резкими скулами и горбинкой на носу. Следом вошли три женщины, одна из которых была уже высохшей и выцветшей от старости, а другая могла бы приходиться Тарри-матерью. Снаружи кто-то стреноживал вьючных животных, кто-то разгружал телегу. Еще человека четыре, судя по репликам. Аллар хмурился, понимая, что на всех в землянке места не хватит. «Мужчины будут в телеге спать, у нас полог есть», словно отвечая на его мысли, сказал Тарри. «Ну как, поможешь нам, Эстра? У нас есть чем отплатить, не бойся, не обманем». А ну циц «Вперед старших не лезь! Воистину трещотка! Язык твой не укротить!» Прикрикнул на него один из мужчин. Тот, у кого в бороде уже появились седые волоски. «Я Ромар! Со мной будешь говорить, Эстра! Возьмешься лечить нашу женщину!» Алар сел рядом с носилками, принюхиваясь. Пахло не только кровью и кислым потом, но и еще чем-то резким, неприятным. На раненой явно были следы прикосновения испорченной дурной морд. Рейна, тоже почуяв что-то, поежилась. «Как ее зовут? Кто она вам по крови?» Наконец решился он и начал задавать обычные вопросы. «Как? Когда и кем она была ранена?» Ромар с облегчением выдохнул, понимая, что теперь Эстра не откажется от лечения. «Тайра Леворукая!» «Дочь моей сестры», — произнес он быстро. «Она родилась в одну ночь с Тарри». «Достаточно. Значит, он ей самый близкий родич?» — подытожил Аллар. «Хорошо. Пусть тогда остается в землянке. Он-то мне и расскажет подробности. Остальным выйти, всем, кроме матери. Мне нужна вода, чистые тряпки. лекарство у вас есть?» «Травы мы всегда с собой возим». Каких надо? Нет, я не о травах говорю, Ромар, вздохнул Аллар и откинул покрывало. Женщина на носилках застонала. Нормальные лекарства из аптеки, обеззараживающие, сбивающие жар. Нету, откуда их взять? Ворчливо отозвался предводитель к Ярчи. Плохо, подытожил Эстра. вступайте Ромар, придется кипятить воду, много воды. Гроза громыхнула прямо над головой. Отправив Рейну в дальний угол землянки, к матери Тайры, успокаивать бедную женщину, не мешаясь при этом ни у кого под ногами, Аллар наконец приступил к осмотру. С внутренней стороны всё покрывало из пятна темно-красные отметины. Но самое страшное заключалось не в этом. Нижняя часть туловища раненой была чудовищно раздута. Поиск ярче успели разрезать, но сами брючины – нет. И теперь швы впивались в посиневшую кожу. Чуть выше колена кровь пропитывала ткань так сильно, что становилось похожа на запекшуюся корочку на окороке. Тари установив котелок с водой над очагом, плюхнулся рядом с эстрой на колени и затараторил. Мы вышли к перевалу, добрались до середины, остановились на ночлег, а там есть одно хорошее место, большая пещера, хоть и открытая всем ветрам, но зато от зверья отгородиться легко. Развел у входа костер, и по сторонам можно не смотреть. И я в тот день шел замыкающим, а Айра первой, и она забежала вперед, чтобы узнать, не занята ли пещера, и вдруг закричала. Ромар оставил повозку на нашу вайну, ну, на знахарку, старшую в роду, а сам с мужчинами побежал на крик. Тайра выбралась из пещеры и свалилась замертво, и нога у нее была рассечена, как острым клинком. Но я клянусь благосклонностью Аю-насмешника, что это сделал не человек. Я видел огромную змею из стекла, которая уползала из пещеры кто то еще ее видел спросил аллар формируя из морд тонкое лезвие и заводя его под ткань срезать брюки обычным кинжалом не потревожив рану было уже невозможно никто не видел замотал головой тарри сам такой же бледный как и его сестра только вайна говорит что слышала свист от которого спину аж защекотала приведешь мне потом войну я с ней поговорю деловито распорядился аллар куда потом я сказал потом эстра повел лезвием из морд вскрывая одновременно обе брючины сверху донизу. Тайра глухо застонала выгнулась заскребла ногтями по носилкам пришлось позвать ее мать чтоб держала за плечи рана неприкрытая тканью от чего то выглядело менее жутко Наверное, потому что уже не была похожа даже на исковерканную человеческую плоть. Синеватые мраморные разводы, по натянутой туго, как на барабане кожи, желтая густая пена вдоль всего разреза, сеточка лопнувших капилляров в нижней части живота, там, где кончалась зона поражения. Если бы не кисловато-железистый запах нечистой крови, то это выглядело бы в точности, как лопнувший от перезрелости фрукт. Тарри начала мутить. Мать, постаревшая за минуту на десять лет, беззвучно разрыдалась, продолжая удерживать Тайру на месте. И только Рейна по-прежнему сидела у очага и была хоть и бледна, но спокойна. Аллар не почувствовал ничего. «Я уже имел дело с подобными ранами», — понял он вдруг, — чувствуя, как пульсирует звезда спутника, дрожа от нетерпения. «Точнее, не я, он, Алла-Оиш-Та-Ци». Тарри прокалил нож, ополоснул его кипятком, отдал Аллару и отполз подальше, чтобы не видеть. «Закройте глаза», — негромко обратился Эстра к матери Тайры. «Все будет хорошо, я обещаю». То же лезвие из морд сперва вгрызлось в утоптанный пол, вырезая идеальной ровности полукруглую ямку, а затем прошлось вдоль только-только поджившей царапины на ладони. Из ранки тут же засочилась кровь, обильно, словно ее кто-то выжимал из жил. Тонкие алые ниточки потянулись к неповрежденной руке, оплетая кожу плотной блестящей паутиной. «Откликнись, спутник мой алла не для меня, для неё. Звезда вспыхнула ярко и скатилась по руке в лужицу крови, и Алар вспомнил. Это было давно, больше семидесяти лет назад. Он тогда жил не в столице, далеко-далеко к югу, почти у границы с землей злых чудес. Тогда жители города тоже стали находить чудовищно изувеченными. Но страшнее было другое. «Тарри!» — хрипло произнес алар Кисти рук были так густо омыты кровью, что казались затянутыми в узкие перчатки из багряного шелка. «Беги наружу. Скажи, чтоб развели костер. Такой большой, какой смогут. Я вылечу твою сестру, но хищник еще вернется. Этой ночью за всеми нами». «Хищник?» — Тарри трясло. Да, червь шалпана. Так назвали эту тварь в честь Кимарта-Первооткрывателя. Тот Кимарт умер, к слову. Ну, тари иди же. Когда молодой Кьярчи выскочил под открытое небо, Аллар перевел дыхание и позволил тени спутника закутать окровавленные руки. Предстояло еще очень много нудной и грязной работы. Подойди ближе, Рейна. «Тебе полезно на это посмотреть». Услышал он свой голос, словно доносящийся со стороны. Девочка прерывисто вздохнула и подползла на четвереньках, немного подвернув юбки. Глаза были черными из-за расширенных зрачков, но страха или отвращения она по-прежнему не показывала. «А почему пена желтая?» «Кровь нечистая, гной идет», — механически ответил алар Лоб у Рейны покрылся мелкими бисеринками пота. Значит, боится, но в руках себя держит. Повезло мне с ней. Память как в издевку подкинула образ. Другая девочка, светлоглазая и рыжеватая, накладывает заплату из морд на место содранного клока кожи и сосредоточенно щурится. В груди кольнула тупой иглой, и тень спутника стала вдруг убийственно тяжелой. Нельзя вспоминать. Аллар облизнул губы, пытаясь справиться с дурнотой. Но из-за вони в землянке стало только хуже. Нельзя. Но что-то настойчиво царапалось изнутри. Уже не воспоминание, а не рассуждающая звериная тоска. Тяга к дому, где домом было не место в пространстве и даже не отрезок времени, а... А... Человек? Тайра, еще минуту назад выгибавшаяся дугой, обмякла и стала дышать реже и глуше. Аллар, опомнившись, потянул на себя морд, сгущая ее вокруг пальцев, и начал осторожно втирать в рану, едва-едва касаясь пылающей кожи. Сначала выгнать отраву. Яд в крови Тайры представлялся ему илистой взвесью в воде, небрежно зачерпнутой ковшом у самого дна. Проще всего было бы процедить жидкость через фильтр, и морд, повинуясь мысли, начала сгущаться, образуя две широкие пластины. Стремлением Аллар изменил их, сделав непроницаемыми для яда и для продуктов разложения. И отвод. Нужно обязательно создать отвод. Это было странное ощущение. Руки помнили навык, а разум туманила пелена неведении. Интуиция подсказывала, как правильно действовать, но Эстра чувствовал себя учеником, таким же, как Рейна, только наставником его был спутник. Отшлифованные стремлением пластины Морд начали расходиться в противоположные стороны от раны, медленно, но верно выдавливая отраву из тела. Аллар подумал, что если бы Тайра была в сознании, то кричала бы от боли, и забытье стало избавлением от страданий. Желтая пена, темные сгустки, омертвелые частицы тканей — все это, смешавшись в отвратительную жижу, выступало на поверхности кожи, и оставалось только стереть грязь чистой тряпицей. Микроскопические проколы, нанесенные морд, затягивались мгновенно, Стоило пластине продвинуться немного вперед. — Жуть какая! — пробормотала Рейна и, сглотнув, отползла подальше. Но взгляда так и не отвела. Аллар улыбнулся. Достигнув затылка и кончиков пальцев, пластины развеялись туманными облачками. — Рейна, брось грязные тряпки в огонь. Только руками не бери. — А чем? — растерялась девочка. Морд? Если сможешь. А нет, так возьми палку, вон сколько там хвороста. Пока Раина металась по землянке, то к куче дров, то к лежанке тайры, то к костру, Аллар отдыхал. Под веками от напряжения уже плыли цветные пятна, но работа пока была сделана только наполовину. Быстрая жесткая чистка принесла не только пользу, но и вред. Теперь, Когда омертвевшие участки были удалены, открытая рана стала обширней. Вместо кожи ее покрывала тонкая пленка морд. Собравшись силами, Аллар начал наращивать толщину, мысленно удерживая образ здоровой неповрежденной ткани, когда вдруг послышался оклик. «Тебе не обязательно в точности знать, как ты это делаешь, но представь ясно, что именно хочешь получить». Это снова были воспоминания, тень прошлой жизни, не больше. Но слова прозвучали так живо и реально, что Аллара точно ледяной водой окатила. Это был его голос, его собственные речи, но обращенные к кому-то другому. Вместе с силой спутника по каплям просачивались и образы, раскалывающие устойчивый мир на две изломанные части. До сброса и после. Как ты следуешь воле Морд, Так и она повинуется твоей воле. Ты понимаешь это? Да, учитель. Тяжесть спутника стала невыносимой. Прежде чем в глазах померкла, Аллар успел прошептать. Я тебя отпускаю. Спасибо, Алла-Оиш. было неполным. Он чувствовал жар, идущий от костра, Холод воды, который Рейна пыталась привести его в сознание, слышал отрывистую скороговорку Тарри и женские причитания. Но тело словно превратилось в куклу, вырезанную из дерева. Царапина на ладони продолжала кровоточить, пока кто-то не промыл и не перевязал ее. Алла Руда тошноты хотелось поддаться слабости и уснуть. Но воспоминание об опасности снова и снова возвращало его к полубодрствованию. «Червь шалпана! Они разожгли костер Рейна!» Расслышав невнятный шепот, девчонка взвизгнула и вдруг кинулась алару на грудь, по-детски тычась носом в шею и всхлипывая. «Не умирай, пожалуйста, не надо!» — различил он с трудом. «Ты ведь не помрешь, нет?», «Пока нет хрипло ответил аллар и тронул девочку за плечо но «Ну, вставай умница нельзя сейчас время терять все хорошо, правда я просто взял от спутника не почину то что нельзя брать вот воды глотну и договорить аллар не успел тари, который до того подпирал стену восхищенно таращаясь на эстру вдруг заполошно подорвался с места схватил ковшек с водой Ринулся вперед, да зацепился за торчащую из груды хвороста ветку и рухнул, как подкошенный, заодно окатив и Аллара, и Рейну. Девчонка от неожиданности ойкнула. да протянул алар разбирая пальцами, как расческой намокшие волосы, и чихнул. «Ну зато взбодрился. Что там с костром?» Тарри виновато глянул из-под лобья и поднялся, вертя ковшик в руках а не горит ничего дождь пошел наши в повозку забрались под полог с двух сторон у входа в жаровни разложили и сидят наверное лицо в этот момент у алара стало страшное потому что рейна быстро вскочила на ноги и вытянулась как страш новичок перед командиром на первом обходе плохо да тихо спросила она пока не знаю качнул головой эстра жаровни Может и помочь. А ты из землянки, чтоб не ногой, поняла? Даже если снаружи будут кричать так, словно заживо кого-то жрут. Даже если тебя жрут? А я кричать не буду, — усмехнулся алар и повел рукой, на пробу собирая морд. После каждого воззвания к спутнику зачерпнуть получалось еще чуть-чуть побольше. И сейчас доступного объема должно было хватить не только на поджигание сухого мха. тари «Я!» — подскочил к Ярчи. «Следи за Рейной и не давай костру погаснуть!» Коротко приказал Эстра и оглянулся на лежанку. Тайра была укрыта меховым одеялом до самого подбородка. Она все еще не очнулась, но лицо ее разгладилось и порозовело, А потому смотреть, как зажила рана, Алар не стал. Что до твоей сестры, то жить она будет, и уже к утру встанет на ноги. Но не обещаю, что у нее не останется шрама, да лечить толком я не успел. Тайра может вскоре проснуться, держи наготове воду, дашь сестре напиться. Но следи, чтобы она мелкими глотками пила, не захлебывалась. Все сделаю пообещал Тарри и поманил Рейну к себе. Она пусть и нехотя отступила от эстры. «А это... Огонь-то зачем поддерживать? Твой червь его боится?» Аллар помедлил. Объяснения грозили затянуться надолго, а делать что-то с тварью надо было прямо сейчас, но... Но как я устал уже, знал бы кто. «Червь шалпана порождение морд!» Уступил он, наконец, желанию хоть немного потянуть время и набраться сил. Существо это обитает в подземных озерах, на огромной глубине. Внешне оно больше напоминает змею со слегка расплющенным хвостом. Такая форма тела помогает ему передвигаться в воде. Шкура его очень прочна, а кромка хвоста острее бритвы, и вдоль нее спрятаны под чешуйками ядовитые железы. Способность передвигаться по суше червю шалпана дает морд. Алар запнулся, размышляя, как бы укоротить пространное объяснение, почерпнутое из памяти спутника. В общем, размножаются черви шалпана только на суше, делением пополам, а морд они получают из живых существ. А чем разумнее существо, тем больше вокруг него морд. Совсем тихо сказал он. Рейна и Тарри слушали, затаив дыхание, и, кажется, боялись даже пошевелиться. Там, глубоко в подземных озерах, черви шалпана веками добирают нужное ее количество. Но если такая тварь попадает на поверхность и не погибает в первые же часы, а получает нужное питание, то горе приносит много. Очень давно в городе хашту что далеко далеко к югу черви шалпана уничтожили около шести сотен человек в том числе и двух кимортов киморджи по имени алла ой штатцы вместе с ученым странником спасся всего он тогда отловил три десятка червей он же и выяснил их слабое место огонь сипло спросила рейна и языки пламени подпитываемые морт взметнулись к самому потолку огонь подтвердил аллар у червей шалпана нет глаз и видят они всем телом ориентируясь на тепло но под землей огня нет и поэтому здесь наверху он их и пугает и слепит поэтому следите чтоб костер не погас и не давайте себя съесть мрачно пошутил он иначе вскоре вместо одного червя мы получим двух Аллар запалил от костра одну палку по толще и окружил ее разреженным облаком Морд. От влаги и ветров. Рейна наблюдала за его действиями молча, и лишь тогда, когда он вступил через порог, под мелкий пока еще дождь, окликнула осипшим голосом. — Эстра, постой! Ты сказал, что эти самые черви ищут Морд. Ну, что чем гуще, тем лучше. Значит, ты для них... «Лучшая еда?» «Деликатес!» — усмехнулся алар чувствуя, как его начинает колотить озноб. «И именно поэтому я смогу увести червя подальше отсюда!» «Надеюсь, что смогу!» — шепнул здравый смысл. «Куда увезти? Эй, погоди!» — рванулась Рейна к выходу, но Тарри ловко сгреб ее в охапку, приговаривая. «А сама-то куда? Сама-то!» С червем решила одна управиться. «А сумеешь? А Эстру-то своего не погубишь?» Тараторил он, не давая девочке опомниться. «Ему ж кроме себя тогда и тебя защищать придется, не? А сестру мою ты без защиты бросишь? Какой ты тогда киморт?» «У тебя спросить забыла, что мне делать», буркнула Рейна, но все же вырываться прекратила только бросила на Алара долгий тревожный взгляд. «Возвращайся, хорошо?» Отвечать Эстра не стал. Махнул рукой и поспешил отойти подальше от землянки, на ходу плотнее укутывая факел морд. Дождь мало-помалу усиливался, рубашка напитывалась водой и липла к телу. За шелестом капель, скатывающихся с жестких листьев, разбивающихся о камни, барабанящих потуго натянутому пологу. Не различить было ни прощальных слов Рейны, ни увещевающего бормотания Тарри, ни уж тем более почти бесшумного скольжения червя над землей. Аллар, оскальзываясь на мокрой траве, добежал до повозки к Ярчи, убедился, что все пока целы, велел женщинам перебраться в землянку, а мужчинам развести огонь в жаровнях поярче и обнажить оружие. Неприятное тянущее ощущение нарастало. Червь шалпана кружил неподалеку, но к кострам приближаться боялся. «Это ненадолго», — лихорадочно размышлял алар Он уже попробовал крови, пометил добычу, и скоро голод пересилит инстинкты. Небо расколол трезубец молнии. Кажется, прямо над головой, и тут же прогрохотал гром. Аллар зажмурился, ослепленный и оглушенный на мгновение, и эта временная беспомощность человеческих чувств обострила чувство эстры. Потоки морд засияли во всем многоцветии, так, как их видят и ощущают трехсотлетние киморты на пике могущества. И среди видимой беспорядочности потоков оголился как валун во время отлива сгусток хищной силы. Червь, Пронеслось у Аллора в голове. И он? Испуган? План действий выстроился в одну секунду. Грубый и не слишком надежный, но зато простой и не требующий больших затрат морд даже для эстры. Поудобнее перехватив еле тлеющий факел, Аллор начал пробираться к тропе. Дождь лил сплошным потоком. Раскисшая глина расползалась под ногами, Но впереди уже маячили каменные столпы, отмечающие развилку. Еще немного. Нужно только правильно рассчитать силу. Гибкие ветви кустарника справа от тропы вдруг разошлись, и Алр сдернул с факела полок морд, вслепую отмахиваясь от твари. Вспыхнуло рыжеватое пламя, зашипели от влаги угли, а хлесткие лозы словно срезало невидимой бритвой. В мельтешении струй дождя сверкнуло на мгновение серебристо-прозрачное вытянутое тело. Аллар притушил факел, чтобы самому не слепнуть, и со всех ног кинулся к каменным столбам. Червь почти тут же заскользил следом, держась немного в стороне. Но теперь его передвижение можно было заметить по колышущимся ветвям и раздающейся в стороны траве. Еще немного. Аллар зачерпнул столько морд, сколько сумел, и швырнул в небо, гибкой сетью, невидимой паутиной, торопливо меняя ее свойства. Тонкие щупальца взметнулись к облакам, где грохотали электрические разряды. Частые ячеи сети растянулись полукругом над самой землей, теряясь в буйстве стихии. Окончательно погасший факел Аллар завел за спину и застыл, выжидая. «Ну же!» – прошептал он хрипло. Дождь заливал лицо, и мокрые пряди волос липли к скулам. «Ну же! Я здесь! Никуда не бегу!» Червь снова замедлил передвижение, а затем и вовсе остановился. Аллар, дорезив глазах, вглядывался в заросли, чтобы вовремя отреагировать на бросок. Но тварь словно испытывала человеческое терпение на прочность. Щупальца морд колыхались уже под самыми облаками, готовые к последнему преображению. Застывшая в нестабильном состоянии между энергией и материей сеть трепетала. Выругавшись, Эстра отшвырнул обгорелую палку в темноту, чтобы не мешалась, и тут червь атаковал. Гибкие колючие ветви кустарника резко свернулись вокруг гибкого тела. Взметнулись вырванные с корнем и разрезанные кромкой хвоста лозы. Мгновенно кокон преобразованный морд плотно облепил червя, а щупальца под облаками изменили проводимость. «Ну же!» — заорал Аллар в голос, обращаясь то ли к грозовому небу, то ли к самой воле морд. Напряжение росло. Секунду, две, три. И в тот же миг, когда червь порвал древесные путы, С облаков скатилась стекла грандиозная вспышка. Аллар не успел зажмуриться и едва не ослеп. А когда проморгался и сумел заново разжечь факел, то разглядел у тропы что-то похожее на обгорелое бревно длиной в два или три человеческих роста и толщиной в локоть. «Получилось!» — выдохнул Аллар и пошатнулся. Тропа под ногами раскачивалась, как гамак в каюте дирижабля. «Попробуй-ка сделать шаг и не свалиться». Все-таки получилось. Как он добрался до землянки, что рассказал рейне и Тарри, когда закончился дождь? Ничего из этого Аллар не запомнил. Сперва обращение к спутнику, переплетенное с запретными воспоминаниями, а затем филигранные преобразования Морт выжили его досуха. И в переносном смысле, и в прямом. Выныривая из беспокойного сна, Аллар мучился от жажды и от озноба. Иногда сквозь забытье мерещился образ Рейны с ковшом воды, но чаще — высокой девушки с рыжеватыми волосами и светлыми, как зимнее небо, глазами. Потом стало тепло, и лихорадочные видения сменились тишиной и темнотой. Когда он, наконец, очнулся, уже вечерело. Колючие лозы над входом были заботливо раздвинуты в стороны и подвязаны травой. Потрескивали дрова в очаге, булькала вода, и разливался в воздухе чудесный аромат запеченного мяса и густой похлебки с диким лутом. «Надеюсь, вы не червя на обед пустили», — невольно улыбнулся Алар и попытался сесть. Все тело до сих пор ломило, но слабость уже прошла. Почти сразу же на плечи ему легли жесткие горячие ладони. «Лежи, лежи, Эстра, рано еще вставать!» Низкий хрипловатый женский голос был ему незнаком. «А если надо тебе что, так скажи, я поднесу. Что захочешь, то и поднесу, ей-ей!» «Благодарю покорно, но приносить мне ничего не надо!» Отказался алар и посмотрел на заботливую сиделку, сразу узнав ее. Тайра, верно? Верно, Эстра, подтвердила она и, отстранившись, отвесила глубокий поклон. Спасибо тебе. Теперь, когда болезнь отступила, молодая женщина преобразилась. Исчезла землистая бледность, вернулись краски жизни. Расцвел на скулах румянец, губы порозовели, темно-зеленые глаза стали глубокими, как омуты. И лицом, и манерами Тайра напоминала своего брата, но казалось жестче и взрослее. «Ты старшая сестра?» полюбопытствовал алар и она кивнула. «Да, все спрашивают, глядя на Тарри. Да только не в годах дело. Меня Вайна в ученицы взяла еще с малолетства. Стало быть, ты лекарскому делу обучена?» И всякому другому. Приложила руку к груди Тайра, словно принося клятву. «И уж точно определить могу, вступил человек на дальний путь. Или нет? Я там почитай одной ногой уже была, и если б не ты, до утра не дожила бы. Злой я то этой подземной твари. Бывает и позлее, усмехнулся Алар и окончательно откинул одеяло, с легким удивлением обнаружив новую одежду. А за это мне кого благодарить надо? трещотку улыбнулась Тайра в ответ. Ты с ним фигурой похож разве что он ростом поменьше будет. Ай, ты куда собрался, Эстра? Не помочь тебе? Рейну не кликнуть? Али еще кого? Нет, — покачнул он головой и, подумав, добавил. Можешь звать меня Алларом, если хочешь. Она рассмеялась. Смотри-ка, а сперва нашим сказал, что у Эстр ни имени, ни дома нет. Обычно и нет, — без улыбки ответил Аллар. Но это имя мне подарили, а от подарков не отказываются, и перед чужаками имя не разбрасываются. Вот как, задумчиво протянула Тайра и принялась неторопливо прибирать постель. Ты тут, покуда спал, звал во сне кого-то? И имя-то тоже не нашинское, а Ала какой-то. Алаёш, поправил ее Алар. Так звали моего спутника когда-то. «А кто такой Фагарта? Тоже имя? Или прозвание для твари какой-нибудь? Вроде червя шалпанского?» В глазах на мгновение помутилась. «Не знаю, и не спрашивай Тайра. Какая разница, кто что в лихорадке бормочет?» «Я пойду по округе прогуляюсь». «Ступай, но кричи, если понадоблюсь», — согласилась она и подсела к очагу, чтобы размешать похлебку. И когда Аллар уже переступил порог землянки, прошептала еле слышно: "Да не бормотал, звал. Есть разница-то". К ярче разбили лагерь неподалеку, на широкой площадке ниже по склону. Алор заглянул поздороваться, убедился, что больше никаких червей и близко не появлялось, отказался от навязчивой опеки Рейны и спустился ниже, к ручью в роще. Воды было от силы по колено. Но дно устилала мелкая галька, так что вымыться получилось без труда. Царапина на ладони почти зажила, но после сражения с червем на теле появилось несколько желтоватых синяков. Они совсем не болели, но это-то и показалось подозрительным. Аллар ощупал синяки, взглянул на ногти на руках и вздохнул. Интересно, значит прошло не меньше четырех дней. Долго же я проспал. Воздух в горах был не настолько теплым, чтобы спокойно разгуливать по берегу ручья голышом, да еще после купания в ледяной воде. Но сил теперь вполне хватало на то, чтобы высушиться и согреться. Звезда спутника одобрительно трепетала над плечом, и Аллар испытывал огромное чувство удовлетворения уже от того, что мог совершать хотя бы самые простые манипуляции с Морд самостоятельно. Возвращаться к ярче ему пока не хотелось. Кое-как одевшись, в рубашке с распущенной у горла шнуровкой, он забрался на камень у ручья, нагретый солнцем. Морд, словно живая, ластилась к рукам. Из чистого любопытства Аллар попробовал преобразовать ее в такую желовчую сеть, которой на медне опутал червя, и очень удивился, когда едва не поймал кое-кого еще. «И сколько уже ты меня сторожишь, Тайра?» Кусты досадливо выругались и зашевелились. Алар фыркнул и, затянув шнуровку на рубашке, приготовился встречать гостью. К счастью, ждать пришлось недолго. Тайра почти сразу выбралась на берег, на ходу отряхивая штаны от мелких веточек и прочего сора. Она улыбалась и отнюдь не выглядела смущенной. «Давно следишь?» Аллар посторонился, уступая ей нагретое местечко на камне. «Да с самого начала, почитай!» — созналась она, присаживаясь рядом. «Все разглядела. После того, как пять дней тебя поила, обтирала, раздевала, одевала, до да в одеяло кутала...» «Ай, не все!» «Ступай, поплавай еще!» — рассмеялась Тайра. «А тебе лишь бы позубоскалить, ишь!» Сидит на солнышке, греется, как змей. Уже решил, чем плату брать станешь?» Аллор искоса глянул на Тайру. На свету волосы у нее отливали красным деревом, расцелованная северным солнцем кожа, медом. А глаза, несмотря на шутки, были серьезней некуда. «Решил. Только скажу потом. Сперва нужно прогуляться к той пещере, где тебя ранил червь. Я должен убедиться, что он был один, и что за ним не проскользнуло на поверхность земли еще какой-нибудь пакости. «Добро», — согласилась Тайра, немедля, ни, ни секунды. А потом вдруг наклонилась к Кэстри так близко, что дыхание обожгло шею. «Я любое твое решение приму, Аллар, но и ты тогда прими мою благодарность», — сказала и, передвинувшись, отвернулась от него, усаживаясь спиной к спине. Ручей плавно огибал серый валун и дробился на порогах. Сверкали брызги, оседая на мшистых берегах. Сновали в воде у дна мелкие рыбешки, похожие на серебряные листья. Сочилось через кружево высоких крон медовое солнце, ложилось неощутимо на плечи и грело куда меньше человеческого тепла Тайры. Ветер покачивал ветками и шорох смешивался со звоном прихотливого потока, короткими вскриками птиц и высокими гортанными голосами к ярче. И запахи. Пряный, почвы, свежий, воды и листьев, скребущий горло, запах мокрого камня, уютный, неношенной одежды, сладковатый, мелких, собранных в пышные белые грозди цветов разлапистого кустарника. Алар впитывал ощущение, как белый морской песок впитывает волну и ему казалось, что в него все это просто не помещается. Неужели со временем люди привыкают к чудесам мира? И я тоже привыкну». Тайра горбила спину, вздыхала, терзала ногтями бледно-зеленый травяной стебелек. Она скучала и мерзла, и до прелести спокойного дня в диких горах ей не было никакого дела. «Да, привыкну». «Пойдем в лагерь» шепнула Тайра, не оборачиваясь. «Чуешь, какими ароматами веет? Это наши пир готовят, раз уж ты проснулся наконец. Праздновать спасение будем». «Твое?» «Общее. Ты червя убил. Почитай, всех спас», уверенно сказала она. А Аю насмешник не любит, когда люди от счастья отмахиваются, а горе чествуют. Ну а когда ему что-то не по нраву приходится, Он и удачу может отобрать. А для вашего племени удача самое главное, усмехнулся Авар. Что ж, тогда пойдем, не будем время тянуть. В лагере Кьярчи встретили Эстру как своего. Ему быстро нашли дело мыть пряные клубни чудного растения с синими листьями, которые называли от чего-то сытной травой. Рейна тоже не осталась в стороне ей поручили следить за костром. За несколько дней в таборе девочка успела обрасти друзьями и подарками. Длинные бусы из цветных семян и полированных костяшек, плетенные из грубых ниток браслеты, булавки в воротнике, отвращающие неудачу. То одна, то другая женщина из тех, кто был занят готовкой, останавливалась рядом, чтоб шепнуть ей что-нибудь, подмигнуть или просто мимоходом провести по волосам. Рейна и радовалась знаком внимания и немного стеснялась их, и поэтому, как только Аллар вернулся, тут же подсела к нему. Сперва молчала, сопела, ковыряя палочкой землю, а потом сказала «Хорошо, что ты живой, я боялась, что уж не проснешься». «Проснулся, как видишь», — улыбнулся он. Клубни отмывались нелегко. Песчинки и частички почвы застревали в глазках и глубоких трещинах так, что их неудобно было вычищать даже ножом. Приходилось делать петельки из морд, но Алару это, пожалуй, нравилось. «Вот тебе еще урок на будущее, кстати. Расчитывай свои силы, иначе будешь как я, потом по несколько дней отлеживаться». Рейна сдержанно кивнула. Было видно что ей очень хотелось вывалить на наставника кучу жалоб и чаяний, рассказать о своих страхах, обо всем том, что пришлось пережить за эти дни. Однако она сдерживалась. Точно страшилась, что искренностью спугнет его. а «Акимарт может себя случайно убить, если силы не рассчитает?» «Может», — неохотно подтвердил алар Звезда спутника печально зазвенела. Видимо, у Алла-Ойша был печальный опыт. В памяти замелькали обрывки разговоров и сказочно неправдоподобные видения. Кончики пальцев запульсировали, но на сей раз даже кровь не выступила. И Аллар понял, что это были не его личные воспоминания, а нечто из разряда общих знаний. Как тогда, с орехами дерева Нум? При разных обстоятельствах. Во-первых... Если будешь использовать морд слишком долго, без передышки. Знаешь притчу о балчном гонсе со счастливой вестью? Она как раз родом из Ларгенариума». Рейна мотнула головой. «Я знаю!» – неожиданно вклинился Тарри Трещотка и, увидев благосклонную улыбку Алора, подсел ближе, обойдя костер посолонь. «Вы не серчайте, что я подслушивал. У нас говорят, не вини уши за чуткость». Винни язык за шутку. Так вот, к притче. Он загадочно понизил голос. Жил-был некий лорга, очень могущественный и жестокий. И не меньше, чем зверствами, славился он своей щедростью. Поговаривали, что гонцу, который первым доставлял ему счастливую весть, лорга насыпал столько золота в заплечный мешок, сколько счастливчик мог унести. И вот посватался этот лорга к строптивой красавице. Он ее и подарками засыпал, и казнями грозился, и все ни в какую. Наконец отступился от нее лорга и уехал в свой замок. А красавица посидела денек в одиночестве, да и поняла, что по лорге скучает. Успела, значит, в него влюбиться. Ну и давай строчить ему письмо. Мол, согласная я, приезжай да забирай свою награду. Написала уже поздней ночью да и отложила письмецо». А о том прознал один из рабов южан и подумал, «Дай-ка я украду письмо и доставлю его лорге первым. А вось он меня наградит, не свободой, так золотом, и я сам у хозяйки и выкуплюсь». Сказано, сделано. Пробрался хитрый юноша в спальню, схватил письмо и сиганул в окно. Проснулась красавица, да поздно было, а юноша сам напугался того, что сделал и ну бежать, ну бежать, словно его собаками травят. Так, подгоняемый собственной жадностью до да страхом, добежал он до замка Лорги и упал перед дверьми замертво. Насмерть, значит, забегался. Лорга, кстати, обычаю своему верен остался. Возложили на костер того хитрого раба с целой сумой золота. Вот что люди говорят. Рейна слушала внимательно, даже про костер забыла а в конце фыркнула. Но и дурак тот юноша. Мертвому ни золото, ни почет, ни свобода не нужны. Толку-то было бежать. Лучше бы он пошел утром к хозяйке и сам себя в гонцы предложил. «Почаще напоминай себе об этом и никогда не обращайся к Морд, если ты слишком испугана или распалена азартом», посоветовал алар «Ты, наверное, думаешь, что я без всякого плана пошел против червя». А вот и нет. План у меня изначально был. Дурной, правда, но все лучше, чем сидеть, трястись и ждать нападения. Да и я, Эстра, я уже не для себя живу. А ты, Кимарт, ты должна развиваться, учиться, расти. «Я вырасту», — серьезно пообещала Рейна и потупилась. Щеки у нее заолели. «Ты еще увидишь, как...» «А от чего еще Кимарт может умереть?» «Я про Морт. И так ясно, что если Киморта в костер сунуть, то он как простой человек сгорит». Аллар рассмеялся. «Сгорит только если сам захочет. Пламя от себя отвести, тут много Морт не надо. Вторая большая опасность – зачерпнуть слишком много Морт. В отличие от истощения, ты такое состояние даже и не прочувствуешь толком». По ощущениям оно похоже на опьянение, ни боли, ни дурноты, только помутнение сознания, у некоторых правда бывает бред и видение, но это редкость. Кто-то сможет из такого состояния выкарабкаться, а кто-то увязнет и за несколько дней сгорит как свечка. Третья большая опасность – пожалуй неумение правильно сформировать стремление. например Ты хочешь убрать с дороги завал, но стремление до конца оформить ленишься, и камни в итоге летят в разные стороны. И стукает меня по макушке какой-нибудь булыжник, — грустно кивнула Рейна. Значит, буду осторожничать. Тем временем Ромар объявил, что мясо готово. Тут же в лагере началась суета. Кто-то разливал тайрину похлебку по мискам, кто-то доставал лепешки из холщового мешка, Кто-то расстилал на траве отрез плотной ткани. И за несколько минут к Ярче закончили обустраиваться. Аларус с Рейной только и осталось, что занять почетное место. Напротив Ромора, по правую руку от старухи Вайны. Тарри-трещотка, виновато улыбнувшись, уселся на другой стороне, посерединке, среди женщин Табора. А Тайра, по левую руку от Вайны. Алар коснулся плеча Рейны и молча указал ей на девушку глазами. А, -а, а, почти беззвучно протянула понятливая девчонка. Значит, она птица важная. Ну, я уже догадалась. Молодец, похвалил Алар и тут же состроил серьезное лицо. Ромар поднялся и начал говорить благодарственную речь. Тайра отвернулась и зевнула на показ. Алар выслушал похвалу не особенно вникая в смысл фраз. Так или иначе, все сводилось к тому, что аю своей милостью послал навстречу табору Эстру, дабы тот исцелил от ран ученицу Вайны и победил чудище. И лишь когда Рома румолк, сказал негромко, «Насчет победы я бы пока подождал радоваться. Сначала надо вернуться к той пещере и убедиться, что червь был только один» и что вместе с ним из-под земли не вылезло еще никаких тварей. «Впрочем, это все завтра», — повысил он голос, чтобы заглушить тревожные шепотки. «А сейчас радуйтесь, гуляйте, ешьте, пейте, жгите костры, и пусть Аюна-смешник радуется вместе с вами». Эти слова точно воздвигли стену между Аларом и Кьярчи. Мужчины больше не звали его сыграть в кости, или раскурить крепкий степной табак. Женщины хоть и улыбались и передавали по первой просьбе плошку с крупной солью для сытной травы или подогретые над костром лепешки, уже не пытались украдкой коснуться его руки. Исключением были Тайра и Тарри. Брат, оправдывая свое прозвище, трещал без умолку, на радость Рейни выдавая одну невероятную историю за другой. Тайра же спокойно сидела, по-мужски поджав под себя одну ногу, пила крепкую травяную настойку не пьянее и глядела на Эстру темными глазами. Под ночлег Аллар снова занял землянку для себя и для Рейны, а утром за трапезой назвал цену спасения Тайры. «Мне нужно животное, чтобы нести поклажу, и проводник, который указал бы путь через горы к крупному городу, Проводник, конечно, на время. И то, и другое я возьму, когда проверю место первого нападения червя. Ромар выслушал условия молча. Но сквозь показное бесстрастие проступало, как масляные пятна сквозь бумагу, неприятное выражение недовольства. Аллар из-под тишка вглядывался в черты к ярче. Ровный овал лица, высокие скулы, крупный нос, смуглая кожа, на которой не виден ни румянец от гнева, ни бледность от страха. «Слишком мелкое чувство для старшего в таборе», — догадался он запоздало. Ромар выглядел как лавочник, обнаруживший в ворохе шерстяной ткани червя еда. «Подумать надо», — произнес, наконец, он, кося взглядом на войну. Старуха, не обращая никакого внимания на разговор, перебирала мелкую черную крупу на расстеленном платке Бормоча себе что-то под нос. «Ездовых гурнов у нас три, да все с дичками скрещены. Идти-то они могут долго, в еде неприхотливы, да вот груза несут мало». «Верно?» — обернулся он к своим людям. Мать Тайры, стоявшая во главе кучки женщин, истово закивала. Мужчины ответили гулким ропотом. «Да и проводник. Подумать надо. Может...» «Ты сперва ту пещеру проверишь», — предложил вдруг Ромар, кажется, неожиданно сам для себя, и улыбнулся. «Ну, да, точно. Мы тебе расскажем, как до нее добраться. То ведь близехонько, часа три идти всего. Да и пещера приметная, ее не пропустишь. Ну как, Эстра?» Алар вгляделся ему в глаза. Зрачки у Ромара сузились, хоть тот и стоял к солнцу спиной пальцами он касался то крупной Сьги в ухе, то шеи над высоким воротом рубахи. Другую руку Ромар держал в кармане. Значит проводника не будет, Гно для поклажи скорее всего тоже, если я не настаю на своем. Хорошо, сказал Алар, не отводя взгляда от старшего. Тогда расскажите мне как найти ту пещеру и соберите еды в дорогу. Надеюсь я успею обернуться одним дн, и к вечеру возвращусь сюда. «Добро!» — выдохнул Ромар и улыбнулся, а затем обернулся к матери Тайры и крикнул что-то на своем наречии. Женщина сразу метнулась к поклаже, подобрав юбки, и начала отбирать провизию. Аллар сложил котомку, помог собраться Рейне и, взяв девочку за руку, направился в сторону перевала. «Едык ярче не пожалели!» Даже мешочек дорогой крупной соли сунули с собой. Сумка потяжелела так сильно, что стала оттягивать плечи. И Эстри пришлось облегчать ее с помощью Морд и заодно учить несложному фокусу Рейну. Первый час девочка шла, не задавая вопросов, и пыталась освоить урок. Но потом, когда простое манипулирование Морд стало у нее получаться с первого раза, все же спросила – «Они ведь не собираются платить, да?» Аллар пожал плечами. «Кто знает. Но, скорее всего, когда мы вернемся на место ночевки, они уже уйдут далеко вперед. Вы, северяне, относитесь к Морд и Эстрам так же, как и ишмирадцы, и дети пустыни, но к ярче другие. Они почитают Аю, а он уважает хитрость и шутку, и за обман не карает». Так что Ромар поступил со мной, с чужаком, в соответствии со своими верованиями. Я мог бы настоять, но не уверен, что в итоге получил бы желаемое. Но они должны тебе плату, — упрямо проговорила девочка, глядя на алара снизу вверх. Взгляд этот был сердитым и снисходительным, как у взрослой. — Ты же спас их женщину! — Я бы и без просьбы ее спас, — неохотно признался Алар и червя бы тоже без просьб уничтожил. А разве ты бы иначе поступила?» Рейна мотнула головой и вздохнула. «Все равно нечестно». «Не думай об этом», — улыбнулся алар «Я ведь тоже схитрил, попросил сразу много, напугал. А когда дал им возможность сбежать без платы, они одной провизии откупились от нас так щедро, что хватит теперь, пожалуй, чуть ли не до самого города». И соли отсыпали целый мешочек. А это, между прочим, морская соль дорогая. Получается, и ты их обманул. Развеселилась Рейна и запрокинула голову, щурясь на солнце. Точно таким жестом, как Аллар, явно подражая наставнику. Почему бы не обмануть обманщика первым? Хмыкнул он. Кстати, не хочешь остановиться и передохнуть? Мне что-то пить хочется. Может воды поищем. Ромар говорил, должен быть здесь один родник неподалеку. Хоть в одном старший в таборе не слукавил, родник нашелся там, где было обещано. Все еще чувствуя слабость после сражения, Алар с удовольствием посидел в теньке, потягивая холодную водичку. Рейна пока тренировалась разжигать костер с помощью морд из сырых прутиков. Алар поправлял ее, когда видел опасные ошибки, но по большей части просто наблюдал. Топот копыт оказался неожиданностью и для него, и для девочки. Сначала звук был далеким и глухим, затем он приблизился, и можно было уже различить темп, слишком медленный для верхового, слишком скорый для упряжного. Табор нагоняет, с сомнением протянула Рейна, и, встав на цыпочки, и, приложив руку козырьком к глазам, уставилась на тропу. Аллар спрятал усмешку в ладонь, уже догадываясь, что увидит через несколько минут, и не ошибся. Из-за поворота торопливым шагом выбежал молодой длинноухий гурн с пышной кисточкой на хвосте, нагруженной двумя сумками, а рядом с ним трусила, не высказывая ни малейших признаков усталости тайра, направляя животное легкими шлепками гибкой ветки. Глаза у Рейны расширились от изумления. Добравшись до родника в тени дерева нум, Тайра остановила гурно, села на бревно рядом с сестрой, отобрала плошку с водой и допила залпом все, что осталось. И только потом сказала, ухмыляясь: "Что, не ждали? Чему-то ты удивляешься, Алар? Ты же хотел гурно для поклажи и проводника. Что ж, получай да не жалуйся". «Жаловаться? И в мыслях не было!» Алар склонил голову набок «Твои сотоварищи не будут нас преследовать!» «Причины нет, ежели только они сами свои же законы не нарушат!» Сказала, как отрезала Тайра. «И как же они тебя отпустили?» «Потом расскажу, на ночлеге!» Пообещала она весело. «Ай, что сидим? Кого дожидаемся?» Скочила она с бревна и засуетилась хлопая себя по бокам. «Под лежачий камень вода не течет. У ленивого пастуха овцы тощие, а волки сытые. Солнышко вон на закат смотрит, а до пещеры то еще идти и идти». «Почему на закат смотрит, если только полдень?» хихикнула Рейна, с опаской косясь на длинные уши гурна, трепещущие, как листья на ветру. «Вот, полдень, полдня позади». Важно провозгласила Тайра, воздев палец к небу. «Ну-ка, собирайся!» «Значит, преследовать все же будут. По крайней мере, попытаются», — догадался алар «И женщину никто не отпускал. Ученица войны. Она хорошо знает законы своего племени и может использовать их себе на благо. С другой стороны, ее уход сильно ударит по табору. Трудная дорога располагала к размышлениям. Даже после того, как баклажу переложили на Гурна, Аллар уставал слишком быстро, а дыхание у него сбивалось, не поговоришь. Даже Рейна, хоть и держалась лучше, но тоже вскоре оставила расспросы до лучшего времени. Одна Тайра шла легко и уверенно, словно горы были ее родным домом, где она знала каждый камешек, каждый поворот. «Действительно, хороший проводник», — думал алар едва справляясь с заданным темпом. Звезда спутника недовольно дрожала над плечом, напоминая о том, что хорошо бы еще несколько дней было отдохнуть, а уже потом выдвигаться. «Не удивлюсь, если окажется, что именно она водила табор через горы, когда Вайна постарела. Значит, Тайра пользовалась уважением». Так что же ее заставило сбежать, воспользовавшись первым же предлогом? Почему-то не давал покоя взгляд немолодой женщины, матери Тайры, брошенной на Ромара. Было в этом взгляде что-то тревожное, что Аллар никак не мог определить для себя словами. Страх? Напряжение? Дурной опыт? Нет. Воспоминания о неожиданном ударе. Так смотрят люди, уже пережившие одно предательство, которым некуда отступать. Тарри, взрослый парень, сидел и общался за ужином не с мужчинами, а с женщинами и детьми. На любую его попытку объяснить что-то алару Ромар отвечал грубым окриком. Ромар боится посягательств на свой авторитет с его стороны? И вместе с тем женщины Табора, особенно старшие, включая и войну, явно относились к Тарри с теплом. На изгоя он не был похож. Скорее он похож на человека, который всячески избегает демонстрировать даже малейшую власть, нарочно принижает свое положение. За несколько часов пути Аллар вывел для себя теорию объяснения и расслабился. К тому времени подъем стал более пологим. Порядком уставшая, а потому сердитая Рейна вслух поинтересовалась, не потому ли перевал называют перевалом, что по дороге язык за плечо переваливается. Вместо ответа Тайра повела рукой, указывая на скалы по обеим сторонам от тропы. Девочка оценила крутизну склонов и больше не жаловалась. «Добрались», — возвестила наконец Тайра, когда уклон дороги пошел вниз. «Отсюда до пещеры сто шагов». Не больше. большетем камнем начинается тропа невидимка, прямой участок почти без зарослей и выводит она прямо к пещере. Ну что, девчушку здесь оставим, а сами сходим посмотреть? Оставлять смысла нет, покачал головой Алар. Если в пещере были еще твари, не обязательно они там остались до сих пор. Сколько уже времени прошло? Да больше пяти дней, подсчитала быстро Тайра. «Я бы пять дней в заперти сидеть не стал», — хмыкнул Аллар. «И Рейну одну не оставлю. Сила силой, но как киморта она пока слаба. Не обижайся, Рейна, но это так. Но вдвоем надежнее, с ее молодой силой и моим опытом. А мне что делать? За горном присматривать и держать ухо востро». Тайра фыркнула, принимая эти слова за шутку, но свой нож переложила из сапога за пояс поближе. К пещере пошли цепочкой, как через перевал, но только в обратном порядке. Первым отправился сам Алар, готовый в любую секунду обратиться к спутнику. Затем следовала Рейна, за ней Тайра, ведущая за повод дергающего ушами Гурна. Поклажу оставили недалеко от дороги, Наскоро спрятав под кустами. «Запах странный», – пожаловалась девочка, когда до пещеры оставалось шагов пятнадцать. «То есть странный», – насторожился алар и подал знак тайри чтобы она остановилась. «Ничего не чувствую, опиши-ка». «Я сейчас тоже не чувствую», – призналась смущенная Рейна. «А тут как дохлятиной повеяло, но больше похоже не на мясо, ну, на лесного зверя, а на рыбьей кишки». «Рыбьей, значит?» — задумался Аллар. «Стой здесь, держись ближе к Тайре, заметишь что-то подозрительное, запалишь вон те кусты, поняла? Если это червь, то его огонь отпугнет, хотя днем черви шалпана обычно не нападают». Подобрав полку, Аллар поджег ее, соорудив неяркий факел на длинной ручке, и направился к пещере один. Ближе к входу действительно появился запах гниющей рыбы. Внутри слышались шорохи, писк, царапанье. Не заглядывая в проем, Аллар сунул внутрь горящую ветку, почти затушив ее, и потом заставил пламя ярко вспыхнуть. Из пещеры хлынули мелкие и гибкие зверьки с шерстью песочного цвета. «Падальщики!» – пробормотал алар «Откуда столько?» Уже не скрываясь, он зашел в пещеру, поднимая факел к потолку. В разные стороны разбегались жуки, многоножки, роем вились жирные черные мухи. Проскакала к выходу на двух лапках крупная птица с каким-то белесым лоскутом в загнутом клюве. Медленно, не смущаясь присутствием человека. Рыбная вонь сделалась невыносимой. Исходила она из дальнего конца пещеры от нагромождения камней между полом и стенкой дыша сквозь рукав, аллар подошел ближе и увидел широкую расщелину, в глубине которой что-то шевелилось. Наружу он выскочил едва ли не быстрее падальщиков. Рейна взвизгнула и с перепугу устроила из куста такой костер, что гур нажаллил от страха, заметался истошно вереща и едва не сбросил тайру в пропасть. Когда огонь потушили, а животное успокоили, Аллар отвел свой маленький караван подальше от пещеры и спросил. «Тайра, там раньше были расщелины, дыры в полу?» «Не припомню», покачала она головой. «Мы зато пещеру и ценили, что там нападать неоткуда. Узкие места были, да, но там разве что змея могла спрятаться». «Понятно», – кивнул алар «Значит, недавно там произошел обвал. И, видимо, не один, и вскоре разрушение продолжится. Скорее всего, первой появилась сквозная трещина, очень глубокая. Она совершенно точно доходила до подземного озера, иначе ниоткуда было бы появиться червю шалпана. Первый червь проскочил, видимо, удачно, а вот второму не повезло. Выбираясь, он задействовал потоки морд и спровоцировал обрушение. В итоге в трещине его попросту зажало, раздавило, выбраться он не смог. В общем, падальщики попируют в волю, экземпляр очевидно попался крупный. «И что нам делать?» — резонно поинтересовалась Рейна. «Потом-то этот червь догниет, вдруг за ним еще какой-нибудь протиснется, помельче». «Взрослый, обученный Кимарт мог бы сомкнуть расщелину», — пожал плечами алар. «Я этого делать не буду, потому что острой необходимости нет, а ты просто не сможешь. Как доберемся до города, сообщим об опасности в цех, а киморты отправят сюда кого-нибудь. Нам же не стоит лезть не в свое дело». «И мы просто уйдем?» – не поверила Рейна. Алр подошел ближе и провел рукой по ее волосам. «Да». Зато у нас теперь есть еще одна причина добраться до города целыми и невредимыми. Тайра, указывай дорогу. Сомневаюсь, что вблизи пещеры нам грозит опасность. Но отдыхать и уж тем более обедать я бы предпочел где-нибудь подальше. «Дорогу-то я покажу», – согласилась Тайра и скосила на него взгляд. «Только что-то мне подсказывает, что не все ты рассказал». «Все». Не моргнув глазом, солгал Аллар. «Просто ни тебе, ни Рейни не обязательно знать, что просто так червь шалпана на поверхность не полезет. А если уж их было несколько, вывод один. Всю популяцию что-то спугнуло. Возможно, подземные толчки. Или вмешательство Кимарта». Под уклон идти было значительно легче. За оставшиеся полдня маленький караван преодолел едва ли не в два раза большее расстояние, чем с утра, и перевал остался позади. Погоня так и не показалась, к большому облегчению тайры. Красный закат в горах предвещал сильный ветер на следующий день, а значит и смену погоды, и на ночлег остановились в редкой рощице в стороне от тропы. Пока Рейна Сапя разводила костер с помощью новых своих умений, Аллор воспользовался моментом, чтобы расспросить спутницу. «Что не поделили твой отец и Ромар?» Услышав вопрос, Тайра вздрогнула и потянулась к ножу. «И всегда ты начинаешь разговор с того, что пугаешь собеседника Эстра?» Криво улыбнулась она, опираясь спиной на дерево. Стреноженный Гурн щипал травку, кося черным глазом. «Кто тебе рассказал?» «Никто не рассказывал, сам догадался». Аллар подошел к ней вплотную, так что стала очевидна разница в росте, и тайри пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в лицо. «Если бы рассказали, я бы не расспрашивал сейчас». «И о многом ты сам догадался?» Взгляд у нее стал неприятным. «О том, что ты искала способ сбежать из табора, раз». О том, что Тарри трещотку любит больше, чем Ромара, это два. О том, что между Ромаром и его сестрой, вашей матерью, что-то произошло, после чего она стала его бояться, это три. А вас двоих, судя по оговоркам, вырастил отец, а не Ромар, четыре. Вайна поддерживает тебя и Тарри, с Ромаром же дела не имеет, хотя вслух ему не возражает, это пять. Достаточно ли? Ну и о чем мне рассказывать, коли ты главное уже знаешь? Отвела взгляд Тайра. Власть? Табор. Табор должен был достаться моему отцу, а после тари негромко выговорила она, но в ее словах было столько ярости, что Аллару устала не по себе. Это было десять лет назад. Не буду возводить напраслину на Ромара, доказательств-то нет. Но когда Табор был в городе, Мой отец одним вечером ушел и не вернулся, а перед тем они с Ромаром крепко повздорили. Думаю, если бы война не взяла нас двоих под защиту, то мы бы эти десять лет не прожили. Да и Ромар, он только зовет нашу мать-сестрой, крови у них общей нет. Он на ее младшей сестре женат был, да она родами умерла. А теперь война стара, но зато влияние укрепило ты». Заключил он так же тихо, чтобы не привлечь внимание Рейны. «Итарри уж слишком явно показывает, что ни на какую власть не претендует. Что вы задумали?» «Власть поделить, конечно», – нехорошо усмехнулась она. «Ромар давно вокруг меня ходит, в жены зовет. Намекал, что моей матери защита нужна, а то мало ли что, дороги-то опасные». «Договорился, красавец» сегодня я ему порошка для слабости в похлебку подсыпала а после завтрака как вы ушли и табор стал с места сниматься я свару устроила мол что позор это обещание нарушать перед аю данные ромар меня увещевать пытался, а я только громче кричала затем взбеленилась в конец забрала гурно и заявила что ухожу. Потом Тарри должен был за оскорбление сестры Ромара на поединок вызывать. но ну а после того, как ученица войны так громко ушла, да еще все грешки старшему припомнила, от поединка на ножах отказываться, значит перед всеми свою слабость показать. Тайра закинула руки Алару на плечи и прижала губы к куху. «Ромар, конечно, проиграл, иначе за мной бы уже погоню отправили». Но возвращаться мне пока нельзя. Я же гордая, оскорбленная, поклялась, что совсем уйду. Если вернусь тут же, люди говорить станут, что сговор был. А так молчать будут. Старший мертв, ученица войны сбежала. Если ссориться и во всем злой умысел искать, так и табор развалить можно. До первого города небось Тарри временно сделают старшим, потому что он победил а от временного и до постоянного недалеко эстра пойдем вместе до города или бросишь женщину одну в горах такую пожалуй бросишь усмехнулся алар и легко прикоснулся губами к ее лбу но не пытайся нас использовать и обмануть тайра себя я еще прощу но не рейну а ю насмешник мне свидетель я буду вам добрым проводником и никем более Пообещала Тайра торжественно и добавила «Едва слышно». «Если ты сам не захочешь чего-то другого. Захочешь?» «Спасибо тебе за честность», — громко сказал Алар, делая вид, что не расслышал последних слов, и отступил. Тайра отпустила его с неохотой. «Вернемся к костру. Рейна волноваться будет». Подхватив брошенную охапку хвороста, Эстра быстрым шагом направился к лагерю, и даже сам себе он не признавался в том, что на долю мгновения увидел на месте Тайры другую женщину, ниже ростом, со светлой кожей и светлыми глазами, и едва не сказал «да».